Весьма полезное слово, делающее папуасам немалую честь. Как человек, очень далеко отстоящий от того, чтобы быть редат, человек, получающий наслаждение от самых незатейливых комнатных увеселений, я обнаружил, что простое объяснение значения этого слова людям — приглашенным погостить несколько дней в чем-то загородном доме, приводит к тому, что они с куда меньшей вероятностью отказываются от участия в любых увеселениях, кое я беру на себя смелость предлагать им, когда день близится к концу. Собственно, этим и важен для нас язык. В большинстве своем те, кто не питает склонности предаваться в послеобеденное время играм и, до некоторой степени, спорту, почитают себя людьми сдержанными и многомысленными. Присущая им прискорбная надменность заставляет их думать, что они будто бы стоят выше игривых шалостей прочих людей». Услышав же от меня, что народ, который обитает в тысячах, миль от них и образ жизни которого почитается куда менее утонченным, чем их собственный, давно уже успел дать им полное исчерпывающее определение, эти люди ощущают себя несколько уязвленными. То, что некое непритязательное племя сумело определить их неприязнь к вечерним играм одним единственным словом, представляется им несказанно обидным и люди, не склонные к увеселениям, оказываются в итоге лишенными обаяния или чарующей загадочности, они всего-навсего редат. Те, кто навряд ли пожелает принять участие в вечерних развлечениях. Ну и поскольку близится время Пасхи, я хотел бы взять на себя труд выгрузить из моего сознания еще одно слово, довольно редкое, происходящее из древнего ургского диалекта бытовавшего в тундре и использовавшегося в IV столетии лопарями, которые после великой Херфтельской оттепели 342 года от Рождества Христова расселились в окрестностях Хельсинки. Это слово «hevelspending» — имя существительное, обозначающее радостный вздох человека, который, гуляя по утру, ощущает в воздухе впервые после долгой зимы дуновение весны у нас британцев имеется слово бандит коим обозначается некто чье ремесло сводится к тому чтобы останавливать на улице людей насильственно избавлять их от ценных вещей а вот у лапорей есть слово для описания радостного вздоха того кто гуляя по утру ощущает в воздухе впервые после долгой зимы дуновение весны Have spending Вы знаете, леди и джентльмены, быть может, на меня порой нападает... Нет, не знаю. Наверное, во мне просто сидит склонный к созерцательности мистик. И пока яркий солнечный свет проталкивает весну сквозь цветные стекла моего старинного окна, пока я вот так беседую с вами, я вдруг замечаю, что по моему глуповато поблескивающему лицу текут слезы что они проливаются по моей плоти и капают с подбородка на новощенное дерево стола, за которым я восседаю, у нас имеются слова и для этой слабости тоже старческая лоббильность. Вот как это называется. Склонность, размышляя о таких понятиях, как весна, дом или дружба, плакать на манер малого дитяти. О, Господи! Я так стар! Так глуп. Люди мелкие толкуют о том, как остаться молодым.